Глава пятая. Эстель Аскора. Мы шли весь день, хотя это было величайшей глупостью. Мои спутники едва волокли ноги. Схватка с туманным охотником обошлась им дорого. Самым же неприятным в этой истории были две вещи. Во-первых, мои хваленые способности так и не проявились. Правда, я оказалась неподвластна зубу Ройгу и учуяла врага на расстоянии, но вот поделать с ним ничего не могла. Во-вторых, за мной, как и думал Роман, шла охота, и проклятый знает, сколько таких вот охотников бродят сейчас по окраинам понтаны. Собственно говоря, потому-то мы и не стали отлеживаться в кустах и зализывать телесные и душевные раны. Астен сказал, что тот магический кавардак, который подняли они с посланцем Ройгу, знать бы еще, кто это такой, любой маломальский толковый маг услышит за несколько дней, а значит, нужно убираться с этого места как можно быстрее, что мы и сделали». Астен попробовал было укрыть нас под серой тенью, но, увы, сил на это у него не хватило. Так мы и тащились по заснеженному лесу, а за нами тащился магический след, который остынет не раньше, чем через рассвет и два заката. Я старалась не думать о том, что будет, если мы нарвемся еще на одного охотника. Того-то я почуяла заранее, и Астен успел подготовиться к встрече. Туманный же, похоже, чувствовал себя полным хозяином, за что и поплатился. Поставь он хоть маломальскую защиту от немагической атаки, и преданного с нами уже не было бы. Да и конечная победа была бы под вопросом. Астен признался, что в лобовой схватке с существом такой силы он мог и не выстоять, но как бы то ни было, мы упорно шли на запад. Светило солнце, его лучи пробивались даже под полок леса, и это успокаивало. Почему-то я была преисполнена детской уверенности, что при свете с нами ничего плохого не случится, что приспешники Ройгу предпочитают охотиться в сумерках. Ройгу. Неужели у нашего оленя такое дурацкое, ничего не значащее имя? Воистину, от страшного до нелепого один шаг. Около трех или четырех пополудней мы остановились. Астен почти падал от усталости, и если ночью нас ждала схватка, он должен был хоть немного отдохнуть». Мы нашли подходящее место в густом березнике. Это дерево особенно любезно эльфам, а значит, рядом с березами мы были в большей безопасности или, вернее, в меньшей опасности, чем, скажем, в ельнике. Мы свалились среди деревьев в снег и сразу же заснули, как убитые. Если бы кому-то пришло в голову нас съесть, он просто не мог бы найти лучшего момента, но, видимо, судьбе было бы неинтересно, если бы мы проиграли так позорно и из-за такой ерунды. Нас никто не потревожил. Пришли в себя мы как-то сразу. Солнце уже село, но небо на закате еще горело оранжевым. Мы наскоро перекусили и двинулись в путь. На душе было гадко и безнадежно. Я не понимала, куда и зачем я иду по заснеженному, вымершему лесу, если и позади нет ничего, кроме пустоты и боли, а впереди только бой и поражение. Но я шла, завидуя преданному. Ему в этой жизни было все понятно. Он должен идти с хозяйкой браслета и ее защищать. Так все просто. Проклятие. И этот зачарованный зверь, и красавец-эльф, принц крови, высшее существо, оба стали моими добровольными спутниками. Оба ради меня рисковали жизнью, а я этого не стоила. Судьба мерзко подшутила, избрав по создание, годное для этой роли не более, чем кошка для полета. Постепенно я поняла, что мое мерзкое настроение имеет вполне материальную причину. Охота продолжалась, а то, что поначалу казалось обычным самоковырянием, помноженным на усталости и короткий дневной сон, оказалось тем же самым предчувствием беды, что нахлынуло на меня в убежище в день смерти Тины. Астен воспринял эту новость спокойно, даже брови не повел. Преданный коротко рыкнул и, словно понимая, что случилось, принялся охранять нас всерьез. Он то исчезал в темноте, то возвращался, всякий раз возникая с другой стороны. Если бы за нами гнались существа из мяса и костей, наша рысь, безусловно, учуяла бы их задолго до нападения, да ее когти и клыки сослужили бы хорошую службу. Но вот справимся ли мы с моими родственничками по Ройгу? Думать об этом было довольно неприятно. Не думать было нельзя. 2228 год от Великого Исхода Вечер четвертого дня месяца звездного вихря. Большой карбут. Дальние вершины все еще заливало уходящее солнце, но здесь, в заросшей лиственницами долине, ночь уже накрыла все синими мягкими крыльями. Кони неспешно шли по чуть припорошенной первым нестойким снегом золотистой хвои. Их мерная поступь укачивала, успокаивала, да и бежавшая впереди собака была совершенно спокойна. Роман с наслаждением отдался столь свойственному эльфам чувству отрешенного созерцания. Бурная жизнь внука великих властителей редко давала ему такую возможность, и он почти победил в себе столь свойственную бессмертную привычку наслаждаться тем, что все идет, как заведено Творцом, и ничего нельзя и не нужно менять. Сейчас от Либра ничего не зависело. Он должен был отвезти раненого домой, а там его ждет или бой, или мир». Вдруг ему все же удастся договориться с ночным народом о помощи или хотя бы о ненападении. В любом случае, все решала встреча, и загадывать заранее не имело смысла. Он слишком мало знал об извечных врагах эльфов, чтобы пытаться что-то придумать. Юный гоблин, которого Роман на свой страх и риск все же напоил притупляющим боль средством, дремал или делал вид, что дремлет. Длинные волосы юноши, прямые и черные, стянутые на затылке в конский хвост, лезли Рамиирлю прямо в лицо, и тот со смешком отворачивался. Это было действительно смешно. Эльф, таскающий на руках гоблина. Деревья расступились, и коней весело фыркнув, им нравилась сегодняшняя дорога, вслед за псом-проводником перешли неглубокую речку. Собака бурно отряхнулась, оглянулась, негромко тяфнула и словно привлекла к себе внимание. Спящий взрогнул, помотал головой, отгоняя сон, и, обернувшись к Рамиерлию, что-то ему сказал. Слов, разумеется, было не понять, но по всему выходило, что они почти приехали. Правда, никаких следов деревни или хотя бы хутора видно не было. Не лаяли собаки, вековые лиственницы не знали топора, хотя... Хотя обладающим почти звериным чутем Рамиерль уловил запах дыма. Что ж, если здесь и живут гоблины, их не может быть много. А чем их меньше, тем проще договориться. Хотя тут вполне может быть застава, где обитают пять-шесть воинов. Что, впрочем, опять-таки неплохо. Если что, он оставит им мальчишку и ускачет. Дорога, хвала великому лебедю, это вполне позволяет. Но ни бежать, ни драться не потребовалось. Молодой гоблин что-то еще сказал на своем гортанном языке, и собака затрусила вперед. Вскоре они перешли еще одну речку, вернее большой ручей, и стали подниматься на гору. Тропинка петляла между почти облетевших кустов лещины и темного можжевельника, и Роман порадовался, что в такой темноте не промахнется только эльф. Гоблины же, даром, что их величают ночным народом, ночью видели их хуже перворожденных, а значит, стрела ему не грозит. Наконец кусты расступились, и путники оказались на небольшой поляне. посреди которой стоял огороженный частоколом дом. Ворота были не просто заперты, но заложены изнутри чем-то тяжелым. Пес сидел у них, веляя хвостом, но не лаял. Видимо, подумал Роман, вблизи от дома ему велено не шуметь. Это было весьма странно, но опасности в себе, похоже, не таило. Его невольный спутник, между тем, воил рукой по неструганному дереву, явно что-то выискивая. Наконец, это ему удалось. Роман так и не успел заметить, что тот сделал, но в доме наконец зашевелились. Раздался звук открываемой двери и торопливое шарканье ног. Юноша кого-то окликнул, видно, узнал по походке. С той стороны раздался возглас, весьма напоминающий человеческое ой-ой-ой и возня. Лихорадочно вытаскивали запиравший ворота тяжеленный брус. Все это время мальчишка что-то торопливо рассказывал, прерываемый короткими возгласами своего невидимого соплеменника. Наконец ворота распахнулись, и Топас с перлой, брезгливо перебирая ногами в черных чулочках, вступили в логово тьмы. 2228 год от Великого Исхода, рассвет пятого дня месяца звездного вихря. Босха, северо-западный край понтаны. Астен с удовлетворением осмотрел небольшую уютную поляну, розовую от утренних лучей. Очень подходящее место для дневки. Высокие буки с серебристыми стволами казались колоннами, подпиравшими немыслимо чистое небо. Подвеска почти не было, но по краям поляна заросла кустами дикой розы, на которой все еще держались несклеванные птицами оранжевые плоды. Мелькнула странная мысль, если бы ему предложили выбирать место для своей могилы, он выбрал бы именно эту буковую рощу на окраине боски. Мысль была странной потому, что Астен никогда еще столь страстно не упивался жизнью. Ему казалось, что за последние несколько месяцев он передумал и перечувствовал больше, чем за сотни лет безмятежного и бессмысленного существования в убежище. Когда-то он сделал попытку уйти в большой мир, но не смог оторваться от понтаны. Затем затем он подарил Тарре своего сына. Эльфы считали этот его поступок кто безумием, кто героизмом. А он просто дал Ромеерлю возможность самому сделать себя. Внешний мир, разноцветный, огромный и жестокий, всегда манил Астена. Но ему не хватало решимости отказаться от изысканного покоя, с головой бросившись в неизвестность. И все равно он мучительно завидовал Ромеерлю в своих мыслях, представляя совместные безумные эскапады с погонями, приключениями и открытиями. И только об одном он не думал – о любви. Поэт, написавший десятки посвященных прекрасной знакомке сонетов, женатой на красивейшей женщине убежища, он воспринимал прелести на или холодно и отстраненно, как совершенство статуи или букет вина. Когда она ушла от него, или вернее, когда он позволил ей это сделать, его жизнь не стала ни беднее, ни наоборот счастливее. Свою возлюбленную из мира людей он давно забыл, и именно поэтому... Посвятил ей огромное количество стихов, где скромная понтанская крестьяночка именовалась то утраченным аметистом, то унесенной ветром птицей. А вот лица ее он не мог вспомнить, при всем желании. Лишь наплывали какие-то смутные видения. Расшитый треистниками платок, из-под которого выбивается рыжая прядка, эльфийская сережка-колокольчик в маленьком ухе, страдальчески сведенные брови. Он забыл даже имя. потому что предпочитал называть ее на эльфийский лад – кэрия А вот теперь, теперь его тянет к себе существо, отмеченное клеймом белого оленя. Астен сам не понимал, что его привлекло в Герике. Скорее всего, ее яростное стремление оставаться самой собой, не обольщаясь на свой счет и не боясь правды, какой бы она ни была. Эльфу даже было жаль, что Торскийка не оказалась могущественной волшебницей, она смогла бы распорядиться силой лучше, чем кто бы то ни было. Во всяком случае, лучше, чем его дочь. Астон не сомневался, что Эанке убийца. Убийца по своей глубинной сути. Он удивлялся лишь тому, что она так долго выжидала. Когда они уходили из убежища, у него мелькнула мысль, что будь он хоть на сотую долю таким, как герои старинных сказаний, Он должен был уничтожить порожденное им зло. Он же трусливо бежал, оставив Эмзара расхлебывать заваренную Эанке кашу. И был счастлив тем, что убежище осталось позади и, как ему думалось, навсегда. Астен не собирался возвращаться. После Кантиски его дорога лежала в Элланд. Он был уверен, что Ренне Аррой примет его без лишних вопросов. а его познания в магии придутся весьма кстати, и он, наконец, свершит что-то по-настоящему нужное и важное. — О чем ты задумался? — голос Герики вернул его к действительности. Тарскийка смотрела на принца-лебедя с плохо скрытой тревогой. — Да так ни о чем! — эльф улыбнулся. — Кстати, мне пришло в голову несколько замечательных мыслей. Для начала предлагаю называть меня Астений, а о тебе, если позволишь, очень подходит имя Геру. — Геро, цветущий вереск. И потом я не думаю, что нам так уж нужно идти в Кантиску. Женщина молчала, явно ожидая продолжения разговора. Эанки на ее месте уже излагала бы свой взгляд по данной теме. Наниэль бы дала понять, что его поведение неприлично. Его давняя возлюбленная заранее согласилась бы со всем, что он скажет. Герика выжидала. И это ему от отчего-то очень нравилось. — У меня сто доводов в пользу Элланда. Астен говорил с несвойственной ему напором. «Во-первых, там найдется место преданному. Во-вторых, Аррою понадобится наша помощь. Всадники Таяны просили тебя защитить Евеллу, то есть проход Велланд. А из Кантиски ты этого не сделаешь. Да и мои познания там будут вполне уместны. В-третьих, я все равно туда собирался». «Да?» — в голосе Герике прозвучало искреннее удивление. «Но, Астени, ведь ты...» Она без лишних слов приняла его просьбу. Обещал вернуться в убежище через пять кварт. Все не так. Принц с облегчением рассмеялся. Брат действительно меня об этом просил, но я ему ничего не обещал. А для себя я все решил еще в тот день, когда ушел Роман. Но почему? Ее вопрос не был ни праздным любопытством, ни данью вежливости. Она хотела знать. И он ответил. Потому что я начинаю понимать, что бессмертие почти то же самое, что не небытие, потому что я устал от пустоты и от бессмысленности, от покоя. Человеческая жизнь коротка, но она есть, вернее может быть, если ею распорядиться как следует. А что такое моя жизнь? Жизнь моих соплеменников? Ее условно бы и нет. Исчезнем мы, никто не заметит. Мы существуем и опять-таки это касается только нас. А теперь нам выпал шанс прожить пусть коротко, но ярко. — Зная, что завтра может никогда не наступить, следует распорядиться своим сегодня так, что не будет ни страшно, ни стыдно уходить. — Я хочу жить, Герика, Астон почти кричал. — Жить, чувствовать, надеяться, сомневаться. — И все это я найду в Элланде. Мое место там. Он оборвал себя на полуусловие и очень тихо спросил. — Так ты пойдешь со мной? Она не колебалась. — Конечно. Я никогда не хотела в Кантиску. Клирики, даже лучшие из них, вызывают у меня тоску. Я должна стать стражем Евыллы, и я постараюсь им стать, хотя не представляю, чем могу быть полезна. Ведь с охотником я ничего не могла поделать. Что это, кстати говоря, за тварь такая? Насколько я мог понять... Астен взял Герику за руку, она этого не заметила и сделала вид, что не заметила. Насколько я мог понять... Прислужники Ройгу могут подчинять себе человеческое тело, с которым мы со временем срастаются и которое можно уничтожить. Что мы и сделали. Изначальная сущность, скорее всего, уцелела и нуждается в новом материальном воплощении. Сама она, видимо, проделать это не в состоянии. Ей нужна дополнительная энергия, источник которой, похоже, находится в Тарске. Вспомни, ведь все начинается именно там, в последних горах. Думается, всякий раз после поражения Ройгу его приспешники отступают именно туда, а потом появляются, став еще более сильными. А возможно, астон наморщил лоб, пытаясь удержать ускользающую мысль. Ройгу еще и не вступал в игру, а пресловутый белый олень, которого уничтожили всадники, всего лишь астральный образ, наделенный малой толикой прежней силы. — Что же в таком случае сам Ройгу? — с невольной дрожью спросила Герика, если даже его образ обладает таким могуществом. — У меня есть единственное объяснение, — пожал плечами эльф. — Это один из прежних богов Тарры, каким-то образом не погибший вместе с другими и жаждущий теперь то ли власти, то ли мести. Возможно, он безумен. Но разве бог может быть безумным? Каждая сущность, обладающая мыслями и чувствами, может в известном смысле утратить разум. Я не понимаю другого, почему он так долго выжидал, ведь со дня Великого Исхода, когда Тарру покинули Светозарные, прошло больше двух тысяч лет. Но если это кто-то из прежних, почему всадники и болотница на нашей стороне? А это еще одна причина, по которой мы должны попасть в Элланд. Что-то мне подсказывает, что там можно найти ответ. Ты меня совсем не слушаешь. Слушаю, просто ответила Тарскийка. Просто мне уже совсем не в моготу бороться с этим проклятым предчувствием. — Что, совсем как тогда? — деловито осведомился Астон. Хуже! — она грустно улыбнулась. — Тогда у меня на сердце лежала жаба, теперь отевский эрхабо. — Весело! — вздохнул Астон. Видимо, они уже недалеко. — Ты перед приходом охотника испытывала нечто подобное? — Нет, я спала и как бы сквозь сон услышала зов. Некто именем всеобщего господина велел мне следовать за ним. Я ничуть не испугалась. Просто разбудила тебя, хотя ты, по-моему, не спал. А дальше ты все знаешь. Значит, это не Ройгу. Что ж, я так и думал». «Тогда кто?» Она взглянула в глаза принца-лебедя. «Мои соплеменники, я полагаю. Вот уж с кем не хотелось бы драться». «Самое печальное, что я могу их всех уничтожить». И я должен, скорее всего, буду это сделать, но ведь я же их всех знаю. Я уж не говорю о том, что за нами, скорее всего, идет Анки, Хоть бы только без Наниэли. Герика не ответила. Не захотела выдумывать благостную, утешительную чушь. И хвала великому лебедю. Астон вновь оглядел залитую веселым светом поляну. Для эльфов белый день и солнце были помощниками в любых делах, и в добрых, и не очень. Что ж, место вполне годится для битвы. Он аккуратно сложил все вещи, кроме меча, под особенно густой куст шиповника, проверил, как лежит в руке Эфес, как ходит меч в ножнах, расстегнул плащ, чтобы сбросить его при первой необходимости. Герика смотрела на его приготовление тревожными серыми глазами. — Мы остаемся тут. Она не спрашивала, она утверждала. — Да, — просто ответил он, — бежать не имеет смысла. Эанке всегда меня найдет. — Что поделаешь, родная кровь? Он судорожно вздохнул. «Думаю, чем раньше все кончится, тем лучше. Может быть, вы с преданным уйдете в лес и подождете?» «Нет». Это тихонет «нет» прозвучало удивительно твердо. «Я останусь. Это единственное место, где мне не будет страшно». Я так и думал. Принц поцеловал руку Герики. «Если что, постарайся выжить и дойти. Назло всем». «Ты говоришь так, как будто не надеешься. Не надо, прошу тебя». «Надо». Астен все еще не выпускал ее руки. «Лучше попрощаться, чем не успеть сделать это. Ты единственная женщина, Геро, которой я могу сказать все. Даже если это больно, я не могу сказать, что уже люблю тебя. Но если удача от нас не отвернется, у нас может быть будущее». «Странно». Она подняла глаза к небу, в котором кружила одинокая птица. «Ведь я могла слово в слово повторить свои слова». «Хорошо, если тебя убьют, я постараюсь выжить и дойти до Элленда, если... хотя вряд ли мне это удастся, я не колдунья и даже не воительница». Астен бросил на землю свой плащ, они долго сидели на нем в обнимку, закутавшись в плащ Герики. Все уже было сказано, но теперь молчание не было тягостным. Наоборот, с каждым мгновением, с каждым толчком сердца в их души входили покой и надежда. Солнце медленно оклонилось к закату, птица давно улетела... А они все ждали. Наконец кусты расступились и на поляну выпрыгнул преданный. Если бы рысь умела говорить, то и тогда она не могла бы более ясно объяснить, что преследователи близко. Астен легко вскочил и помог подняться Герике. Торопливо обнял ее, первый и последний раз прикоснулся губами к губам, быстро расстегнул подбитую стриженным мехом куртку и вытащил вещащего на цепочке серебряного лебедя. Если что, сохрани и отдай роману. «А не встретитесь, носи сама или подари, но ну, тому, кто станет для тебя всем». Она серьезно кивнула и немедленно надела медальон. «А теперь забирай преданного и иди вон к тем кустам, где я оставил нашу поклажу. Постарайся, чтобы вас не видели. Я хочу с ними поговорить. Может быть, у кого-то в сердце или в голове что-то осталось. А при виде тебя они сразу же полезут в драку». Герика не спорила. Она вообще никогда не спорила, но если раньше это шло от внутренней слабости, то теперь она просто знала, что Астену виднее и что она ни в коем случае не должна ему мешать. кап поманила рысь, которая, казалось, прекрасно поняла, что от нее требуется, и укрылась в густом кустарнике. Астен накинул, не застегивая плащ, и вновь сел на снег. Ждать пришлось недолго. Из леса одна за другой вышли шесть фигур. В своих белых одеяниях... Они казались близнецами. Принц лебедей даже не пошевелился. Первый из пришельцев, увидев сидящего Астена, остановился, и второй сходу налетел на него. Эльфы столпились кучкой, видимо, не зная, что им делать дальше. Астен, не спеша встал, отряхнул от снега плащ, бросил его на ветки шиповника и спокойным небыстрым шагом направился к соплеменникам. — Не знаете, что теперь делать? — спросил он, поочередно оглядывая каждого из пришедших. — Стрела в спину — это да, это вы, как оказалось, можете, а вот взглянуть в глаза, видимо, нет. Эльфы насторожно молчали. Астен внутренне поздравил себя с успешным началом. Как он и предполагал, их преследовали Эанкия с Фариеном. Остальных он знал меньше. Все они были из дома Лилии, все они были молоды и далеки от страстей, разрывавших верхушку убежища. Астен смог хоть и с трудом вспомнить их имена. Дейре — осенний сон, Виол — туманный день, Геден — виноградная гроздь и кажется, и лад клеверная дымка. Астену было жаль их, совсем еще дети по эллипийским меркам, они вряд ли понимали, во что их втянули. Если не удастся договориться, то его Астена новая жизнь начнется с шести смертей, из которых по меньшей мере четыре будут неправедными. Принц Лебедей ничем не выдал оборевавших его чувств, хотя все в нем звенело от напряжения. Боковым зрением он заметил, что кусты остаются неподвижными, значит, Герика, хвала владычицы лебедей, держит слово. Что ж, он еще раз обвел взглядом всех шестерых, стараясь посмотреть каждому в глаза. Вы, кажется, шли убивать. Не вас, мой принц, не выдержал гедан Ту, что ушла с вами, она есть зло. Откуда ты это знаешь? Так не давай Эанке или Фериону перехватить нить разговора. Ты можешь это доказать как-то? Но... Парень явно замялся. «Нам сказали?» «Сказали?» «Кто сказал?» Эльфы с возрастающим удивлением смотрели на главу Дома Розы. Прежнего Астена, рассеянного и меланхоличного, больше не существовало. Перед ними стоял истинный Белый Принц, брат и наследник главы клана, потомок древних владык. Он спрашивал так, что нельзя было не отвечать. Хотелось склониться в глубоком поклоне, встать на колени, признавая право этого стройного золотоволосого мужчины распоряжаться твоей судьбой, твоей жизнью. «Кто сказал?» — повторил Астон, и трое из четверых не выдержали. «Ферриан, глава дома, он говорил, что знает точно. А он не говорил случайно, что сотворил вместе с Эанки Аутендиель из Дома Розы? Он произнес имя дочери как совершенно чужое». Вы не знаете, что Герика их встретила в то время и в том месте, где была убита Тина Последняя Незабудка. Вы не знаете, что в этот же вечер Геррику пытались убить, хотя она наша гостья, а долг гостеприимца свят. Парни растерянно молчали. Наконец кто-то выдавил. — Нам этого не говорили, мой принц? А Виол робко спросил. — Мой принц, а откуда это известно вам? — Я видел это своими глазами. Я, Астен Кленовая Ветвь, Глава Дома Розы заявляю и в этом клянусь, что видел, как присутствующая здесь Аутондиэль Эанке покушалась с помощью магии на Тину, последнюю незабудку, и Герику Ямбору, нашу гостью. «Я видел стоящих перед вами Эанки и Фериана». Астен говорил с четырьмя юношами, как свидетель перед судьями, и в их изумленных глазах постепенно зажигалось понимание. «Возле убийства Тины, когда они выказывали враждебные намерения против Герики». Тем же вечером на Герику было совершено нападение с помощью магии, и я узнал магию Дома Розы, которой владеет лишь мой брат Эмзар, Серебряное Крыло, я, мой сын Ромиерль и упомянутая Эанке. Я обвиняю означенную Эанке в убийстве Тины и покушениях на жизнь Герики Емборы, а Афериана в пособничестве. Я сказал и жду ответа. Над поляной повисла тишина. Юноши переводили взгляд с Састена на Эанке и своего господина и обратно. Наконец, темноволосый и лад-клеверная дымка шагнул в сторону Астона и ломающимся голосом, но очень четко произнес. — Я признаю обвинение. гедан немного поколебавшись, встал рядом с приятелем. Виол и Дейре растерянно молчали. Эанке кусала губы, с бешенством глядя то на отца Тунафериэна, который нерешительно потянул из ножен меч. — Я вызываю тебя, дабы перед лицом вечных звезд прояснилось, что есть истина. «Я принимаю твой вызов». Лицо Астена оставалось непроницаемым, но его сердце пело. Убийства не будет, все уйдут живыми. Фериан для него не противник, пусть убирается вместе с Ианке, откуда пришел, а мальчишек он им не отдаст. Они все вместе уйдут в Элланд и увидят, что такое добро, что такое борьба, что такое жизнь и любовь. Астон отбросил в сторону плащ, следом за ним полетела куртка. Четверо молодых эльфов не могли отвести зачарованного взгляда от стройного воина с золотыми волосами, схваченными на затылке боевой серебряной лентой. Его противник, торопливо сдиравший свои одежды, словно бы утратил присущую эльфам грациозность и казался сильным, опасным и вместе с тем неуклюжим зверем. Глава Дома Розы, Астен Клиновая Ветвь и глава Дома Лилии Ферриан Весенний Рассвет отсалютовали друг другу согласно этикету и заняли позиции. Клинки со звоном скрестились, Ферен сделал выпад, Астенд ловко отступил. Даже не отступил, а слегка подался назад. В зимнем лесу было тихо, очень тихо, и потому каждый звук казался неправдоподобно громким и резким. В снежной тишине далеко разносился звон сшибающихся мечей и скрип снега под ногами бойцов. Схватка была жестокой, Ферен был хорошим воином, даже очень хорошим, и он был уверен в победе. так как никогда не видел младшего из братьев-лебедей с мечом в руках. Вот с Сармиерлем с тем глава дома Лилии скрестить клинки вряд ли бы отважился. Ферриан не знал, что учителем разведчика Либра был его собственный отец, чьим наставником, в свою очередь, был Эмзар-лебединое крыло, по свидетельству старших эльфов, чуть ли не родившийся с клинком в руке и прошедший школу у своих родителей. В убежище еще помнили, что последний из лебединых королев – Владела мечом даже лучше, чем ее бенценосный супруг. Сегодня младший сын Залиели с блеском доказывал, что может не только писать стихи, но и драться. Роза и Лили, два самых влиятельных дома клана «Лебедя». Никогда друг друга не любили, хотя до открытых столкновений у них не доходило со времен войн монстров. Эльфов оставалось слишком мало, чтобы они могли позволить себе роскошь убивать друг друга на дуэлях. Казалось, поединки навсегда ушли в прошлое, Но кровь Тины отворила дорогу к другой крови. И Ферриан, и Астен вкладывали в бой все свое умение и силу. Первый стремился убить врага, вернув тем самым покорность своих воинов. Другой... Другой собирался вывести противника из строя, не убивая. Стороннему наблюдателю вначале могло показаться, что Астен слишком легок. У Ферриана и руки были длиннее, и в росте он выигрывал, и к тому же был очень силен. но понаблюдав за схваткой самое короткое время, становилось очевидным, что принц-лебедь творит с мечом истинные чудеса. Он фехтовал иначе, чем Ферен, делая ставку не на мощь, а на быстроту и неожиданность. На главу дома Лилии обрушился настоящий водопад ударов. Безошибочно выискивая слабые стороны в обороне своего противника, Астен легко уходил от его атак. Да, выпады Ферена были неистовы, но замершим зрителям становилось все более очевидным, что кленовая ветвь упорно щадит врага. Вскоре стало понятно, что Астен метит исключительно в правую руку Ферриэна, и добился таки своего. В один прекрасный момент мечи со звоном скрестились, затем Ферриэн сделал еще один выпад, несомненно достигший бы цели, не будь его соперник столь быстр и ловок. Удар, казалось бы неотвратимый, был с легкостью парирован, и не успел ферен весенний рассвет восстановить равновесие, как Астен наконец ударил. Противник пошатнулся, вынул меч и отступил назад, прижимая левой рукой покалеченную правую. К нему кинулся было Виол, но Фериан так крыкнул на беднягу, что того прямо-таки отбросило к троим товарищам. Астен спокойно вытер клинок о снег, светло улыбнувшись, отсалютовал юношам мечом и упал на утопленный снег. Он еще смог прошептать в спину, как подло, «Эанке!» И его глаза закрылись. Затем сознание к нему вернулось, и тот ужас, что он увидел, затнул в его душе ужас смерти. На поляне бесновался чудовищный вихрь, в котором корчились шесть тел. Астон смотрел на это, не имея сил не только что-то изменить, но даже отвернуться. Смотрел, пока еще мог видеть. Герика все же владела силой. Бедные мальчишки ему так и не удалось их спасти. 2228 год от великого исхода. Пятый и шестой день месяца звездного вихря. Большой карбут. Ледяная рука сжала горло так неожиданно, что Роман выронил из рук кружку с черно-ребиновым вином, и та покатилась по полу, оставляя на выструганных досках причудливый темно-лиловый свет. Но Роман этого не видел, как и изумленных и испуганных глаз хозяев. Его сердце бешено колотилось, взгляд застилала тьма, прорезываемая ярко-синими вспышками. Он не понимал ни того, что с ним происходит, ни где он находится. Он вообще ничего не понимал, превратившись в один клубок боли и отчаяния. Затем все исчезло так же внезапно, как и накатило. Он вновь сидел в чистой, пахнущей сушеными травами горнице в обществе четверых гоблинов и одной собаки, которая успела положить тяжеленные лапы ему на плечи и всячески выражала свое собачье сочувствие, вылизывая лицо эльфа. Отодвинув от себя дружественную морду, Роман виновато улыбнулся, разведя руками, стараясь дать понять, что он сам не понимает, что с ним случилось. Седой гоблин глубоко вздохнул, сотворив рукой какой-то странный знак, видимо, отвращающий зло, и подал гостю новую кружку, доверху наполненную все тем же Рябиновым. Из четверых обитателей заимки только он один кое-как изъяснялся на старом торскиском диалекте. Впрочем, для Романа и это было находкой. Хоть торскицы и называли свой говор языком, он не очень-то отличался от таянского, который, в свою очередь, был ничем иным, как испорченным арцистским. Просто в высоком замке или едоконе Нобели, почитающие себя грамотными, предпочитали говорить и читать на языке империи, пусть даже та переживала не лучшие свои годы. Торскиские же господари возвели простонародный говор в ранг языка, доказывая, что именно старский от отциалы, и берет начало вся арция. Год назад это было еще смешно, сейчас становилось страшно. Как бы то ни было, южные гоблины давно и успешно торговали старскийцами, а потому вынуждены были овладевать их наречием. Старый Реннок Подкое в свое время спустил немало платов по бурным горным рекам и довольно много общался с людьми, что, собственно говоря, и заставило его задуматься о том, так ли уж они плохи и изначально греховны, как утверждали старейшины жрецы. Рамерлю опять повезло. Прихотливая судьба привела его не в расположенную в половине где пути от места встречи с Грэддоком, именно так звали во юноша деревню Ладдока, где заправлял жрец-старейшина всеми фибрами души, ненавидящий не только эльфов, но и людей, а в гости к изгоям, которых сама жизнь сделала терпимыми и научила думать. В доме, окруженном частоколом с насаженными на него звериными черепами, чтобы умилостивить духов гор, жили четверо. Раньше всех там поселился рынок, который не был тогда ни старым, ни седым. Даже среди обладающих медвежьей силой гоблинов предводитель Батаги Вагаражей выделялся силой и смелостью. Никому иному не удалось бы спасти от расправы забравшихся в окрестности деревни людей мужчину и женщину, видимо, искавших в горах лучшей доли. Было это, как назло, в канун праздника начала весны. когда нужно приносить жертву тьме, чтобы та не отвернула лицо свое от своих детей и не позволила все выжечь яростному и несправедливому солнцу. Когда-то, во времена, которые ушли, Реннек полагал, что, к счастью, а жрец старейшина Кадерок под ухыр, к несчастью, в жертву владычицы и родительницы приносили красивейшего юношу. И в тот же день к ней добровольно уходили старые и немощные, дабы не висеть камнем на шее молодых и вкусить заслуженного отдыха. Кроме того, на темном алтаре расставались жизнью пленники, захваченные после того, как день становился длиннее ночи, и лучшие бараны из прошлогоднего приплода. Тогда ночной народ был многочисленнее и сильнее. Рассказывали, что тогда гоблины жили в нижних долинах, в каменных городах с храмами, а воины то и дело отправлялись в набеги за добычей и пленными. Затем случилась беда, и пришлось спешно собираться и уводить женщин и детей в горы. Одни ушли на север, где среди острых скал и ледников продолжали думать о месте и оплакивать изначальных Созидателей. Другие повернули на юг, где горы были пониже и полисистия. Северяне признали главенство белых жрецов – предрекавших возвращение Созидателей. Южанам же явился некий волчий пророк, заповедовавший приносить в жертву у себе подобных и не спускаться с гор до той поры, пока не прозвучит зов Великого Омма. Поколения сменялись поколениями. Южные гоблины превратились в истинных горцев. Все дальше уходили времена былого могущества, все больше смахивали на сказки и рассказы о чудовищах эльфах, а о Созидателях, о Великой проигранной битве. Оставались смутная тоска, да раздирающей душу интерес к поселившимся на равнине. И еще твердое убеждение, что никто из людей не имеет права подниматься в горы выше запретной черты. С теми, кто селился ниже, можно было даже торговать. Тем более, что приносили они вещи изумительной красоты, а в ответ просили всего ничего. Деревья, какие в горах было пруд-пруди, шкурки и шкуры, что всегда в изобилии были у каждого охотника, да вонючие травы. от которых и вовсе толку никакого не было. Напротив, стоило овцам или быкам забрести в заросли синявки или кумарки, как их красивая белая шерсть покрывалась отвратительными пятнами, которые не сходили до линьки. Впрочем, люди и не рвались в горы. Видимо, и у них были какие-то запреты, а вот эти двое зачем-то пришли и были пойманы. Вот тогда-то Кадырок и показал зубы. Он и его дюжи сыновья, одному из которых ей посчастливилось захватить добычу, решили встретить праздник так, как об этом пилось в старинных легендах. Пленникам бы пришлось умирать очень долго, если бы, не вернувшись на зиму, в родную деревню спустить заработки, а может и жениться, в агараж рынок. И дело было даже не в том, что он был пьян и с детства ненавидел Кадырока и его недоумков сыновей. Платагон ничего не знал о кодексе Розы, но душой чувствовал, что пытать связанных подло, истязать же женщину, какого бы племени она ни была, и вовсе противно природе. Это могло показаться чудом, но рынок отбил полуживых пленников у их мучителей. Правду сказать, население деревни, хоть и молчало, было все больше на его стороне. И все равно... Назад ему уходу не было, ибо один из сыновей Кадерока с проломленной головой остался лежать у котла с кипящим бараньим жиром. Реннак стал изгоем, но изгоем уважаемым. Он не мог жить в деревне, не мог привести себе жену и даже не мог покинуть место своего преступления, ибо это означало, что разгневанные покровители рода убитого, не найдя виновника, могли обратить свой гнев на невиновных. Вместе с тем никто не смел поднять руку на невольного убийцу, хотя все знали, где он устроился. Реннок построил себе дом на вершине кумарки, горы, на которой никто не селился, так как склоны ее были покрыты никчемной ядовитой зеленой травой, так что, как всем известно, означает, что местные духи хранителей почитают место сие мерзким и нечистым. Тем не менее, здесь из земли били чистые и звонкие ключи, в кустах розничек весной пели соловьи, а ранним летом ядреная зелень Меркла перед сочной краснотой земляничных полян. Реннаг стойко переносил свое одиночество. Охотился, резал по дереву, соорудил над пещеркой, из которой били родники, что-то типа часовни. Тяготился ли он своим изгнанием, тосковал ли по бродячей шальной юности, сожалел ли о своем шаге, никто не знал. Шли годы, и вот в одну зимнюю ночь в дверь постучали. Он знал городу с детства. Пожалуй, она ему даже нравилась, хотя и приходилась внучатой племяннице и дураку-жрецу. Когда он в последний раз вернулся домой, Гредда была смешной девчонкой, еще носившей короткую детскую юбку с бахромой и бусы из ягод рябины. Затем родичи, изредка приходившие к нему за медвежьими шкурами и горным медом и приносившие в обмен муку и холстину, обмолвились, что Гредду сосватали в соседнюю деревню за состоятельного вдовца и что более богатой свадьбы на их памяти не было. И вот теперь на его пороге застыла жалко облепленная снегом фигурка. Он не сразу ее узнал, но любой гость, пропущенный снежными духами, свят. Грэнда выглядела изможденной до последней крайности и притом была беременна. Не задавая лишних вопросов, Реннак внес полумертвую женщину в дом, выскочил на улицу за снегом и принялся оттирать обмороженные щеки. Задаваться вопросом, что она тут делая, в такую пору, времени не было. Впрочем, она все рассказала ему сама, сразу же, когда пришла в себя. История оказалась самой обычной. Мужа, который был еще старше Реннока, она не любила, хоть и исполняла все, что положено жене. Про самого Круэрка они почти не говорили, но Реннок сразу понял, что ни умом, ни добротой, ни красотой тот не отличался. Тем не менее, Гредда честно родила ему дочь. На сына сил у кроерка не хватало, но он предпочитал винить в этом жену. А затем в их деревню пришел такой же вагараж, каким был когда-то рынок. Он был весел, красив и смел, и она полюбила, сильно, отчаянно и безоглядно. Зима подарила им немного счастья, но потом пошли весенние дожди, и вагараж ушел за текущей водой, распростившись со своей мимолетной подругой и даже не обещая вернуться. А она поняла, что беременна. Это было счастьем, она не сомневалась, что родится сын, но муж уже почти год не мог иметь к этому никакого отношения и предпочел прилюдно признаться в своей слабосильности, но не покрывать измену жены. Обвиненная при матерях всей деревни, Гредда не стала каяться и просить прощения, а высказала все, что накопилось за годы ее невеселого замужества. Высказала и ушла, сорвав с головы расшитую серебром и сердоликами повязку и бросив лицо мужу в свадебное ожерелье. В старые времена за такую ослушницу сбросили бы с обрыва, но это в старые времена. Сейчас же все просто растерялись и дали ей уйти, тем более мужа ее в деревне никто не любил. Поговаривали, что свою предыдущую жену он свел в могилу побоями и попреками, потому и должен был искать новую в чужой деревне, куда еще не докатилась его дурная слава. Что люди, что гоблины, что эльфы – природа одна. Никто не любит принимать неприятные решения, а тем паче брать на себя ответственность за них. Беременная, кое-как одетая женщина уходит в снежную бурю, и пусть ей. замерзнет, значит, горные духи сошли ее виновной. Выживет опять же судьба, и никто не виноват. Гредда каким-то непостижимым образом добралась до родного дома и упала в объятия матери. Семья готова была ее принять, но жрец старейшина не мог потерпеть такого непотребства. То ли не хотел отдавать залог, внесенный незадачливым супругом, то ли увидел повод вернуть столь любезные ему старинные обычаи. Гредду решили вернуть в дом мужа, то есть обрекали на смерть. И она бы смирилась, сил бороться у нее почти не оставалось, если бы не ребенок, яростно заявлявший о своем праве на жизнь. И тут мать преступницы вспомнила про Реннока. Один раз он уже пошел против всех, защитив приговоренных, может быть, поможет и сейчас. Реннок не колебался. Гредда осталась у него. В его доме увидел свет и мальчишка, нареченный в честь матери Гретдаком. которому приемный дед дал свое родовое имя. По весне на кумарку заявились бывший супруг с кадероком, но ушли, не словно хлебавши. С тех пор у Реннока появился смысл в жизни, а в доме добрая и ласковая хозяйка. Год шел за годом. Греддок Крос и радовал мать сходством с ее пропавшим возлюбленным, а деда, ибо старый багараж стал для него именно дедом, строгим и любящим, сметливостью и храбростью. А затем их нашла Криза — которой какая-то добрая душа поведала, что мать жива. Отца девочка ненавидела, а Норвом пошла не в него и даже не в мать, а в ее дядю, старинного приятеля Реннака самого отчаянного из всей деревни. Когда девчонке сравнялось четырнадцать, и папаша приискал ей подходящего мужа, она просто вылезла в окно, прихватив с собой только любимого пса и пару хороших боевых ножей, которые ее жирному родителю были бы без надобности. и отправилась на поиски матери. Радость, с которой ее встретили, искупила годы разлуки, и с тех пор в доме не стихал смех. Правда, отныне приходилось соблюдать осторожность, так как криза была слишком хороша собой, да к тому же оставалась наследницей большого родового состояния, которого отец по ночному праву не мог лишить единственного законного ребенка. Реннок, несмотря на свои годы, все еще обладавший медвежьей силой, был хорошим защитником, даже если забыть о том, что дом отшельника неприкосновенен. Да и подрастающий брат обещал превратиться в настоящего воина. Кризу они из дома одну не выпускали, хотя та стреляла без промаха из лука, могла найти дорогу в кромешной тьме и ходила по горным тропам, как серна. Рынок и Греда часто ночами обсуждали, как сделать так, чтобы Криза смогла встречаться со своими ровесниками. Восемнадцать для девушки предел, если бы это лето ее не сосватать, она, скорее всего, так и проживет всю жизнь отшельницей со стреющей матерью. Мальчику легче. Еще год-два, и он сможет поискать свое счастье с любой атакой в агаражей, которым нет дела до того, кто ты и откуда, лишь бы был силен и смел». Но все эти ежедневные заботы отступили, когда ушедший на охоту Греддок к вечеру не вернулся. Дед утешал Гредду, говоря, что парень не один, а с крохом, что, скорее всего, они забрели слишком далеко от дома, в поисках дичи и просто заночевали в лесу. Гредда, обычно спокойно переносившая от лучки своих детей, молча плакала. Пришло утро, а об ушедших не было ни слуху, ни духу. Криза собралась идти на поиски, но дед ее остановил, сказав, что надо ждать еще, ведь они не знают, куда Грэд пошел, да и случай что пес вернулся бы за помощью. Однако к вечеру даже Реннек понял, что что-то произошло, и заявил, что с первыми лучами солнца пойдет на поиски сам. Они молча сидели за пустым столом, пытаясь отогнать самые невеселые мысли, когда лай Кроха возвестил о возвращении. Грэддок был жив и даже вполне весел, и пока открывались ворота, успел вложить историю всех своих злоключений. Неудивительно, что Ромиерля приняли с распростертыми объятиями. Странно, но и у эльфа все его предрассудки смыло, как накатившая на берег волна смывает написанные на песке дурные слова. Гоблины больше не казались ему ни отвратительными, ни страшными. Правда, творец сотворил их уродливыми — Но ведь не телесная же красота спасает мир, а ум, мужество и благородство. Рамиль понял, что он может быть откровенным со своими хозяевами. Тщательно подбирая немногие понятные старику слова, он рассказал, что мог. Конечно, о многом пришлось умолчать, в противном случае ему пришлось бы объясняться неделю. Но эльф сказал достаточно, чтобы старый вагораж надолго задумался. «Гость, то, что ты говорить, есть беда для вся земля». Я знать, как глупый старый жрец хотеть беда. Те, кто пришла вниз, такая же. Рынок покачал седой головой. Они не понимают, что играть для смерти. Их надо держать. Ты прав, Антила. Эльф даже не заметил, что говорит с гоблином уважительнее, чем с магом Примеру. Я прошу тебя объяснить мне дорогу через ваши горы. Для того, чтобы помочь тем, кто сейчас сражается, я должен найти одно место. Он запнулся, не зная, как объяснить, что он ищет. Но этого было и не нужно. Древнее место, да. Такие есть. Есть хорошее место. Есть очень плохой. если ходить туда». Он махнул рукой на северо-запад. «Там много зло. Ты ищешь там, где зло прекратить. Надо идти вверх». «Затем вниз». Рынок задумался, затем черные глаза радостно блеснули. «Я понимаю, что мы делать. Криза!» Чернокосая девушка, сидевшая в углу и что-то торопливо плетущая из кожаных ремешков, вскинула гладко причесанную головку. «Экхокуэрх!» Старик что-то принялся неторопливо ей объяснять, и с каждым его словом смуглое скуластое лицо словно бы расцветало. Ромерль заметил, что начинает привыкать к специфической внешности и воплощении зла и находит, что среди них можно жить, не закрывая глаз. К разговору, бурно жестикулируя, присоединился и парнишка. Что-то тихо и ласково сказала женщина. О нем, казалось, забыли. И вот тут-то Роману и стало плохо. — Прости, Антила. Он сам удивился, с каким трудом ему дались эти простые слова, и попроси простить хозяйку. Я прибавил ей работы. Что с ты быть? резко и требовательно спросил багараш. Ты не походить, ты сам, сказать я. Не знаю, через силу улыбнулся Роман. Что-то сжало вот тут, он показал на сердце. Затем темнота и какие-то огни перед глазами. А потом все прошло. Осталась лишь пустота. Очень пустота, да? Участливо переспросил старик и что-то быстро сказал своим, которые обменялись понимающими грустными взглядами. А женщина неслышно подошла к эльфу и обняла его за плечи, что-то тихо-тихо приговаривая по-горски. Странное дело, но Роману от этого стало немного легче. «Я думать так!» — седой гоблин выговаривал чужие человеческие слова еще более старательно, чем раньше. «Я очень думать так! Ты сейчас терять близкий или родной! Он умирать и думать о ты!» «Это плохо, но лучше надо знать. Такая жизнь, вам она все равно лучше, чем нам». «Лучше?» Ромиэль с удивлением поднял глаза. «Смерть всегда смерть?» «Да, но вы...» «У вас есть не знать, как вызвать э, то, что есть всегда, даже если тело умирать или убивать». «Душа?» «Душа, да, да, душа у вас есть. Вы потом новая жизнь, встретить всех опять. Мы, орки, нет. У нас нет душа, только одна жизнь, мы умирать». Исчезать навсегда. Только память оставаться. Песня. И еще есть это. Э, честь. Да, честь. Ты не плакать. Ты иди и делать, что должен. Криза. Ее зовут Криза, да. Она знать горы так, как я. Она смелая девочка. Она идит с тобой. Гредок больной. Он лежать до весна и не мочит тить. Я должен быть с ним и Гредда. А Криза идти. Весна градок ходить. И я, и он ходи, ночная обитель, и смотреть и слушать много орки. А потом мы встречаться и говорить, что видеть и находить. А ты, Криза, идтить утро. Времени не хватать. Скоро снег, зима, плохо, высоко. Лошадь оставлять тут. Им не идти гора. Они не олень, падать, боять. Спасибо. Роман вновь заставил себя улыбнуться. Криза, красивое имя. Нам надо поучиться понимать друг друга. Что ж... Кого бы он ни потерял, это уже случилось, а ему нужно идти вперед. Это счастье, что судьба ему послала спутницу, и что он может не беспокоиться о топазе и перле. Теперь он не сомневается, что перейдет горы и найдет проклятого. Эстель Аскора Я увидела, как Астон упал лицом вперед, уткнувшись в снег. Что это конец, я поняла сразу. То, что произошло потом, я не смогу забыть до конца дней своих, сколько бы их, этих дней, не было мне отпущено. Время замедлило свой бег, словно прозрачно-быстрая река внезапно превратилась в поток тяжелой вязкой магмы. Я ясно видела божественно прекрасное лицо Эанки, на котором появилась торжествующая улыбка. Видела ее изящные руки с длинными, унизанными кольцами пальцами, которые медленно-медленно вздымались в повелительном жесте. видела развивающиеся дымно-черные волосы и сверкающие в серги. серьги. Спутники Эанки медленно появлялись из-за деревьев, медленно отправляли одежды, медленно поворачивали голову в мою сторону. Я, видимо, вышла из своего укрытия, но как я это сделала, не помню. Эанке увидела меня и засмеялась. Для нее я была уже мертва, досадная и необъяснимая помеха на пути триумфального возвращения в прекрасные миры, заселенные бессмертными. Миры, согретые божественным присутствием, но меня мнение детей звезд не заботило. Единственное, что имело значение, это Астен, погибший от руки подлой твари, по несчастью, явившейся его дочерью. Поднимавшаяся во мне холодная, тяжелая ненависть, казалось, становилась осязаемой, превращалась в смертоносное оружие. Преданный, замерший рядом со мной, внезапно отпрянул. Его звериное нутро первым почуяло происходящее. Я стремительно переставала быть собой, неуклюжей и беспомощной женщиной, оказавшейся волею судеб в центре магической круговерки. Эанке Аутондиэль не успела понять, что жертва превратилась в палача. Затопившая меня ненависть внезапно стала мною, а я стала ею. Неистовое желание уничтожить, смести с лица земли убийцу Астона породила чудовищный вихрь, подхвативший эльфов, как осенняя буря подхватывает облетевшие листья. Самым диким было то, что в лесу стояла тишина. Даже самые тонкие ветви, и те были спокойны. Поднятый мною смерч старательно обходил деревья, кусты, старое птичье гнездо. Ему были нужны лишь те, кого я ненавидела. Вихрь бесновался посредине поляны, корежа, уродая уничтожая, а я стояла тупо глядя, как прекрасные существа превращаются в окровавленные ошметки. Я смотрела, и в моей окаменевшей душе ничего не дрогнуло. Это была я! которая не могла заставить себя даже взглянуть на чужую кровь, хотя бы это была простая царапина. Я, в нежном детском возрасте, возроптавшая на Творца за то, что тот позволил утопить котят. Я с напряженным восторгом следила за пляской смерти и не пыталась ее остановить. Все кончилось само собой. Пятеро мужчин отныне пребывали в иных мирах, где с них, возможно, уже спрашивали за то, что они совершили». и не мне было знать, сочли ли их жертвами или же убийцами, но Эанке, хоть и чудовищно изуродованная, еще жила и прожила почти Ору. Я склонилась над ней, поймав ее взгляд, полный ненависти и удивления, и ничего не почувствовала, даже удовлетворения. Я отвернулась от тех, кого убила, словно это были растоптанные черви. В этот миг для меня существовало только одно — Астен. Я грохнулась на снег рядом с ним, Его щека была еще теплой, но он был уже далеко, и ничто больше не имело значения. Не помню, сколько я просидела с ним рядом. Останься, эта тварь жива, она получила бы еще одно наглядное подтверждение того, что я чудовище, нелюдь, порождение тьмы и так далее. Я была без плаща, но я пережила эту ночь, несмотря на такой холод, что даже звезды казались ледяными. Впрочем, звезды я стала различать только к утру, когда застывшее небо стало зеленым. Надо было вставать и идти на северо-запад, в Элланд, где я никогда не была, к человеку, с которым мы когда-то были близки, но о котором я почти ничего не могла вспомнить. Преданный, молча пролежавший всю ночь у моих ног, неожиданно подал голос. Я вздрогнула и изглянула на своего уцелевшего спутника. Рысь уже разгребла снег и сосредоточенно разбрасывала смершуюся буковую листву. Зверь вновь оказался умнее меня. Астену нужна была могила. К счастью, шуба из листьев оказалась теплой, до земли мороз не добрался, и мы вдвоем к полудню вырыли достаточно глубокую могилу, в которой и было суждено упокоиться сыну эльфийских властителей. То, что я сотворила потом, не свидетельствовало о моем благоразумии, но я не могла иначе. Черная дыра была такой темной и холодной. Велев преданному оставаться возле тела, я пошла назад к зарослям бересклета и шиповника, на которые мы вчера любовались. Я ломала руками, кромсала ножом гибкие темно-зеленые ветви, покрытые раскрывшимися плодами, так смахивающими на весенние цветы. Остановила меня резкая боль. Я таки умудрилась порезаться. Нарванных веток хватало, чтобы достойно проводить всех погибших, но до всех мне не было никакого дела. Пусть их лежат. Они считали меня опасным животным. Что ж, я таковой и стала. По их милости и для них. Я выложил одно могилы ветками, на которое расстелила белый плащ Астана. Затем кое-как спустила его самого, накрыв до подбородка своим плащом. Мне не хотелось, чтобы его касались тряпки тех, кто вышел на охоту за нами. Конечно, мне придется взять плащ Эанке, но зато убитого лебедя не затронет никакая грязь. Себе же я оставила кинжал — с которого не стало стирать его кровь. Пусть будет со мной, пока ее не смоет чья-то еще или же моя кровь. Я обошла убитых и собрала оружие. Кинжалы, луки, мечи. Эльфы не признавали шпаг, хотя те были куда легче и удобнее в обращении. Где-то из глубины памяти всплыло, что оружие врагов – подходящее украшение для могилы воина. А Астен был воином, защищавшим до последнего вздоха эту землю и меня. Женщину, навязанную ему судьбой в спутнике и ставшую причиной его гибели. То, что я так легко смогла отомстить, делало его смерть еще более жестокой и ненужной. Я в последний раз расправила золотистые волосы, коснулась ледяной руки. Больше всего мне хотелось остаться здесь же навсегда, но тогда я была бы не чудовищем, я была бы предательницей, подсадной уткой, приманкой, из-за которой погибает лучшее из живущих на этой земле». Я не могла предать друга, стремительно остановившегося для меня единственным светом в этой пакостной жизни. Я забросала остановедками, сверху положила собранные трофеи и с помощью преданного зарыла яму. Можно и нужно было идти, но я медлила. Ко мне здесь не было, а вот всяческие лесные твари водились в изобилии. Если не грянут совсем уж лютые морозы, то лисы и волки разгребут рыхлую землю в два счета. Сделать с этим было ничего нельзя, но мои ноги, казалось, приросли к этому месту, а в душу словно вогнали чудовищный кол. Проклятое воображение услужливо рисовало, как острые лисьи зубы рвут тело эльфийского принца, как к весне только несколько выбеленных снегом костей останется от того, кого я начинала любить. Я не могла не смириться с этой мыслью, не отогнать ее, а потому тупо таращилась на разворошенную землю. Смотрела, но не видела... Во всяком случае, не сразу заметила то, что стало твориться под моим взглядом. Земля начала плавиться. Текучие медленные ручейки, от которых веяло нестерпимым жаром, лениво сползали с небольшого холмика и сливались друг с другом. Могила на глазах покрывалась блестящей глазурью, словно какой-нибудь сахарный пирог. Я лихорадочно оглянулась в поисках какого-то волшебника, пришедшего на помощь. Лес был пуст, даже птицы, напуганные вчерашней схваткой и нашим спреданным присутствием, улетели. Мы были одни, а это означало, что я сотворила еще одну волшбу. Не представляю, как я это сделала, но мое неистовое желание защитить мертвого друга от лесных жителей каким-то образом расплавило почву. И не только расплавило, но и превратило ее в сверкающий лиловый камень с белыми и сиреневатыми прожилками». Могила была надежно защищена аметистовой броней, а белые пятна в камне напоминали печальных лебедей. Мимолетная эта мысль нашла немедленный отклик. Внутри лилового монолита замерцали, перемещаясь светлые огни, и в центре отчетливо проступил силуэт прекрасной птицы. Овладевшая мной сила меня покинула почти сразу после того, как мерцающий лебедь застыл, печально склонив гордую голову. Сразу дала знать о себе боль в изодранных руках, и стало очень-очень холодно. Тот, кто в меня вселился, видимо, устал и махнул на все рукой. Вот тут бы и лечь у свежей могилы да заснуть навеки, но сидящее во мне упрямство, как всегда неожиданно, вскинулось на дыбы. Я должна была выжить и добраться до Рены арроя иначе Астен погиб зря. А уж этого-то я допустить никак не могла». Я решительно обыскала всех покойников еще раз и собрала то, что мне могло пригодиться и что я могла унести с собой. Белый плащ аутондели, отороченный каким-то странным серебристым мехом, пришелся мне в пору, и я, не дрогнув, тотчас его надела. Отыскалась и пара флажек странноватого эльфийского напитка, отгоняющего усталость, и куча всякой мелочи типа колец, медальонов и амулетов. Некоторые из них, наверняка, имели какую-то силу, и я прихватила их с собой. Если мне доведется увидеть Романа, а я должна дожить до этой встречи, хотя бы и для того, чтобы рассказать ему правду о том, что произошло сегодня, я отдам ему весь этот скарб. Пусть он сам разбирается с ним в меру своих знаний и понятий, а мне надо было идти. К счастью, я достаточно хорошо знала звездное небо, по крайней мере достаточно, чтобы идти к морю, никуда особо не сворачивая. Первые люди, к которым я могу обратиться, должны быть элонцами. Так решил Астен, и мне оставалось только следовать его решению. Я в последний раз оглянулась на сверкающий холмик в чаще леса и зашагала на северо-запад. Впереди у нас с преданным была целая зима.